Ввиду эвакуации всего гражданского управления, все заботы о занятой войсками местности перешли к моему штабу. Я назначил состоящего в моем распоряжении графа Гендрикова, бывшего Орловского губернатора, начальником города. Последний, с помощью оставшихся в Царицыне двух членов управы, принял на себя все заботы о городском благоустройстве. Между тем, на Черноярском направлении упорные бои не прекращались.